Пятое. Выездной прокурор быстренько смотался из губернии обратно в Москву, и теперь Влохополов должен был подмахнуть свою подпись, чтобы человека вешать не как-нибудь под горячую руку, а по всей законности. Время военное, скорые дела отлагательства не терпят, а пост высокий, почти генерал-губернатор. Так что подпиши и не греши. Формальность и только. Но случилось невероятное. Симон Гераклович отказался утвердить исполнение приговора. «Я, полковник», — заявил он жандарму, — «еще никогда не душегубничал. Поймали вы щ е к о л и ш к а этого масона, ну и вешайте себе на здоровье, а меня в это дело не впутывайте». Никогда еще не видел Мышецкий полковника таким растерянным, даже погоны на его плечах повисли наклонно, Жандарм худел и таял на глазах. «Ваше превосходительство!» — пытался убедить он губернатора. «Это же глупая формальность! Но без вашей подписи приговор не имеет той силы, которая необходима для...» «Бросьте!» — остановил его Влохопулов. «Я полковник и не настаивал на этом приговоре. Сами вы его вынесли, сами и обтяпывайте». Захоронив свирепость в глубине души, Суща Фракуса собрал бумаги и ушел. м ы ш е с к и й тоже собирался уходить из присутствия, заранее откланялся губернатору. «Поймали мальчишку и вешать!» — бурчал в л о х о п у л о в Сергей Яковлевич прошел к себе, накинул свой л ё г е н ь к и й пыльмерстон, случайно сунул руку в карман пальто, нащупал в ней какую-то бумагу, вынул, развернул, и пальцы его затряслись. на бланке под эпиграфом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» был отпечатан на гектографе текст. Уренский боевой комитет социалистов-революционеров доводит до сведения всех приспешников монархии, что ему известно о смертном приговоре, вынесенном нашему товарищу. Комитет считает своим кровным долгом предостережье исполнителей приговора. Они в полной мере испытают на себе и Весь гнев социал-революционной партии. В дверь без стука вошел Влохопулов. «Можно к вам, Сергей Яковлевич?» «Да, пожалуйста». Симон Гераклович прошел за стол своего помощника и сел, сложив перед собой красные клешни рук. «Вот что, батенька мой», — сказал он, «вы получали какие-нибудь угрозы?» «А вот почему ты не подписываешь приговора?» — подумал м ы ш е т с к и й и честно сознался. «Вот только что получил. Подкинули. Я так и знал. Мне подкинули прямо на дом. Еще вчера». Лицо Влохопулова вдруг передернуло тиком. Один глаз его почти не открывался, только желтый зрачок глядел на м ы ш е т с к о г о Прищурено н и недоверчиво. «Сергей Яковлевич». спросил о «Не н обижайте, старика, скажите, вы, наверное, думаете, что я с испугу боюсь подписывать, а?» м ы ш е с к и й быстро ворошил свои мысли, чтобы ответить поделикатнее. «Так нет же!» — опередил его Влохопулов. «Не потому, голубчик, что боюсь, а просто не могу. Не хочу уходить из губернии, наследив тут кровью». «Был солдатом, убивался, верно, но палачом быть не жила». «Вот ведь как бывает», — невольно поразился Мышицкий. «Казалось, роковая дубина, заматеревшая в раздавании ударов направо и налево, а вот наш себе не может послать человека на смерть. В хамской душе его, черствой и грубой, как солдатский сухарь, еще теплится где-то огонек жалости и справедливости». «Вы мне верите, что это так?» — спросил Влахопулов. «Верю, Симон Гераклович. Ну и спасибо вам, уважили старика». В этот момент м ы ш е т с к и й даже зауважал Влахопулова. Он вернулся домой, и Алиса встретила его в дверях, жалкая и потерянная от страха. «Серж, Серж!» — взывала она к мужу. «Ты посмотри, что мы получили по почте!» Сергей я к о л е ч только глянул на череп и кости, скрещенные внизу бумаги, и отстранил ее от себя. «Не надо, Алиса», — сказал он, — «я уже знаю. Только приговор подписывает Влахопулов, а я пока что лишь вице». Самое смешное, что подобную же угрозу получила и Додо. Она появилась в доме брата, аккуратно расправила перед ним смятый листок бумаги. «А ты в кусты?» — спросила она. «Ну как же, я понимаю, ты не можешь иначе? У тебя жена, сын, казенные дрова...» «Дай мне!» — вдруг выкрикнула Додо. «Дай мне этого негодяя, я задушу его вот этими руками! Вы все ничтожества, жалкие людишки, позор России! Боже, куда делся век рыцарства, век Орловых, п о т ё м к и н ы х и р а к ч е е в ы х Сергей Яковлевич спокойно досмотрел ее истерику до конца и также спокойно заметил. «До-до, а ведь ты пьянствуешь, бедная-бедная, сначала конфеты с ромом в Смольном институте, потом ром с конфетами во Фрейлинской, а теперь ром без конфет». «Молчи, брат, я совсем одна». «В одиночку или же с о т р ы г а н и е м но ты пьешь». «Ну что ж», — согласилась Додо, — «но мы не только пьянствуем. Борис Николаевич — единственный человек, который понимает, что нужно сейчас для России. И я стала понимать тоже». Мышецкий спросил ее с иронией. «Что же ты поняла, Додо?» Евдокия к о в е в н а потрясла, подкинутой ей бумажкой. «О, я не стала бы раздумывать над этим. Угроза на угрозу, террор на террор». а не бомбу, а мы 10 бомб». «Это разврат крови», — сказал Мышицкий. «Россия покачнулась бы от взрывов, но она бы выстояла. Это великая страна, самая великая из всех, и она сумеет подняться даже из праха». Сергей Яковлевич ничего не ответил на это, но испытал чувство опасности, которое надвигается откуда-то из темноты, тихое и липкое, так выходят на блуд, так выходят на преступление. — Оставим это, Додо, — примирительно сказал Мышевский. — Я не хочу с тобой ссориться. Так он только сказал, но поступил иначе. На следующий же день вызвал к себе Чиколини. — Установите негласное наблюдение за господином о т р ы г а н и е в ы м наказал князь-полицмейстеру. Бруно Иванович всплеснул руками. «Как можно предводитель дворянства всей губернии? Такие связи — камергер двора его императорского величества!» а ч и к а л и н и тихо досказал да м у ш е т с к и й «Я вам плачу за это деньги. Влохополов не сегодня так завтра уберется отсюда, а кто-то будет его заменять». Вот и подумайте об этом на досуге. Чиколини покорился. Расчет был таков. В сферу наблюдения за отрыганьевым, несомненно, попадет и сама ДОДО, -ДО, вся мерзостная банда истинно русских людей. А сейчас это самое главное. Первые дни наблюдения ничего не дали. В доме предводителя шло тихое патриотическое пьянство, в котором принимали участие местные крезы и крезики р владельцы кожемячных и красильных мастерских. Сестрица моя тоже пирует? Да, ваше сиятельство, и ей внимают. Совсем неожиданно в этот список попал и е и н е к о л о п о в А ему-то что нужно в этой своре? Удивился Мышецкий. У предводителя хороший погреб, ответил Чиколень. Это уж совсем глупо. В один из дней ч и к о л и н е собрался с духом и в ы л о ж у н е имейте на меня сердце, князь. Вчера ваша сестрица, ясиятельство Евдокия Яковлевна, изволила провести ночь в доме Вадима а р к а д е в и ч а Мышецкий треснул кулаком по столу, было стыдно поднять глаза на полицмейстера. «Вот что», — решил он, — «снимите пока наблюдение с этой компанией, б р о н Иванович». В этот момент он просто испугался, что похотливое неистовство Додо станет известно в городе. «Черт с ними!» — подумал Мышецкий. «Пусть в а р и т с я в грязи, как им угодно!» Приехал и Петя, которого Сергей Яковлевич встретил на вокзале. Петя осунулся, постарел, поплакался, как всегда, в жилетку. «Петя, — сказал Сергей Яковлевич, — слезами горю не поможешь». Додо рвет и мечт. Ей надобен от вас развод. Развода не дам, ожесточился Шурин. Но поймите меня правильно, дорогой Петя, вы будете смешны в своем упорстве. Может, и лучше освободить себя и Додо от сплетен. Какие вы жестокие люди, укоризненно ответил Попов. Человеку дается в жизни всего одна любовь, Одна женщина. Как же я отпихну от себя эту любовь? Нет, лучше я прощу ей все и... Нет, только не развод. Разговоры на вокзалах — несерьезные разговоры. Сергей я к о л е ч усадил Петю в коляску, отвез в петушиную слободку, где заранее была снята для него квартира. Туда же подвезли на еврейской благоле и Петина с о к р о в и щ а коллекции афортов. Эту... Последнюю связь Пети с прошлым. «Вы задорого продали мельницу?» спросил Машецкий. «Может, ты продешевил. Да только не нужно мне никаких мельниц. Вижу для себя утешение в восторгах искусства. Я смешной и жалкий человечек, но я не одинок, пока великие мужи прошлого укрепляют мой дух. Как-нибудь проживу». Сергей я к о в л е ч решил сразу же отгородиться от этих разводных дрязг. «У меня свои дела», — рассуждал он. «Не разорваться же. Пусть разбираются сами». Нарочно, чтобы его не трогали, Мышецкий на целых два дня укатил в степи, зарылся в душные ковыли. Не желая выделять себя, оделся попроще. Борисяк одолжил ему свои высоченные сапоги. В мятой дворянской фуражке и сёртучишке он больше походил на уездного землемера. Кобзев из каких-то соображений отстранился от м ы ш е т с к о г о выдвинув вместо себя на передний план старосту поселенцев Федора Карпухина. «Ты сам-то из каких краев?» — спросил его Сергей я к л е и ч однажды. «Мы воронежские». «Хлебороб, значит». «Так-так». Говорить как-то было не о чем. «А я, брат, в этом не разбираюсь. Однако, вот видишь, взялся». Он понял, что с а м а п о х в а л а здесь неуместна, и тут же поправился. «Землю я отвоевал для вас. Живите. от чего мне это стоило, один бог знает. Никогда не болел, а теперь вот здесь...» Мышецкий потер висок. «Вот здесь ломит брат». Поселенцы жили тяжело, бедно и скучно, но была в их трудах какая-то здоровая сущность и любовь к земле. Копали они себе землянки, возводили мазанки из прутьев, обмазанных глиной. Но просторы степи уже начинали утомлять глаза своим однообразием. Хотелось видеть зелень, услышать п р о р о ч е с к и й лепет листвы. А скоро выпрямились у плетней первые тонконогие подсолнухи. На задворках меж полями пошел стрелять перьями гаулян, вывезенный кем-то из Маньчжурии. В разговоре с Карпухиным Мышецкий поинтересовался. «Как у вас тут, Федор, отношения с немцами на хуторах?» «Да неладно, ваше с т е л ь с т в о «А что так?» «Изгиляются. Отойди, девка, от деревни, в р а с к о б е л и т ь начинают. Дорог не признают наших, шастают где хотят». «Бей по зубам», — разрешил Мышецкий. «В Дриколии бери, я вас в обиду не дам». «Но пуще глаза береги людей, чтобы ни один из них не удрал в батраки к немцам. Смотри мне!» Перед отъездом он все-таки повидал Кобзева. «Иван Степанович, хотя вы избегаете меня, но я решил посоветоваться с вами по старой дружбе». «С удовольствием выслушаю вас, князь». «Плохо с жильем. А лесу на всех не хватит. Деньги свои из фонда императора Александра т р е я все-таки выколучу». Вы их продолжаете считать своими?» Сергей Яковлевич помялся в н е у в е р е н н о с т ь н е будем муссировать. Что, если попробовать возвести на участках двухэтажные бараки? Каждой семье по одной связи. Ну, подогнать в воду, отеплить их. Что вы скажете?» «Это несерьезно, князь. Фантазия и маниловщина». Между этими людьми уже... Образовалась узкая трещинка, и Мышецкий вдруг сознательно ее расширил. «Знаете, — сказал, — то, что простительно в Лохополову, то совсем...» «Понимаю», — отозвался Кобзев. «Но следует исходить из практических условий. Обычно опыт с фаланстерами на Руси кончался трагически. Вспомните хотя бы Буташевича п е т р о ш е в с к о г о «Мужик-то спалил его, Фоланстер!» Мушетский быстро заговорил, возражая. Он упомянул о кооперативном поселке в Дончестере и первой кооперативной табачной фабрике в Варшаве, о миланской гостинице и товариществе чернокожих в Африке, рассказал о лиге покупательниц в Нью-Йорке. Но эти примеры Кобзева не убедили. «Русский мужик», — ответил он, приучен жить отдельным хозяйством, со своим горшком, со своей печкой. Подобный эксперимент, князь, удобнее производить на просвещенном Западе. И русские народники давно это поняли. Они создавали коммуны в Америке. Реформаторский зуд неуместен. «Ну, а если попробовать?» — не унимался Мышевский, где-то сильно уязвленный. «Поверьте, я далек от увлечения реформаторства». Мне кажется, просто удобным построить одну большую избу вместо сотни маленьких. Тем более, что леса у меня нету. — А пробовать вы решили? — с насилием, — спросил к у б з е р Что значит с насилием? Но мужик никогда не сумеет оценить благ коммунального общежития. Он еще не созрел для этого ни нравственно, ни социально. Сергей я к о в и ч раздраженно ответил. «А мне плевать, созрел он или не созрел. Я сделаю им общественный сарай, и совесть моя будет спокойна. Вот он зимой околеет от холода с детишками, сам постучится в дверь этого фаланстра, как вы его называете. Где я возьму для них леса? Мы бедны, как церковные крысы». «Ладно», — согласился к у б з е в «Но удивляюсь я вам, Сергей я к о в и ч Чего же?» «Жить бы вам пораньше, когда можно было мудрить над крепостными что угодно, или... или...» — напомнил Амышецкий. «Или жить позже, когда человечество само придет к мысли о преимуществах коммунального хозяйничения. К сожалению, я живу сейчас». Сергей Яковлевич вернулся в Уренск, и его еще на вокзале поразил смрад тяжелым облаком, нависший над городом. Он вызвал Борисяка и спросил его, что это значит. «Скот стали бить на солганах, кишки сушат. т ф у ты, погонь!» Он рассказал инспектору о своих замыслах постройки общественных бараков, и Борисяк бестрепетно одобрил. Мышецкий рассмеялся с облегчением. «Между вами, Савва Кириллович, — сказал он, — и господином Кобзевым есть какая-то разница, — Хотя, как мне кажется, и навряд ли я ошибаюсь, вы одного полиягода. Борисяк долго молчал, потом спросил. «С вами можно быть откровенным?» «Безусловно. Тем более нас сейчас двое. Разница есть, и эта разница все обостряется». «Вот как?» «Да. С тех пор, как Иван Степанович стал прислушиваться к меньшевикам, а я к большевикам. Есть такой человек, Ульянов Ленин. «Читал», — сказал Мышецкий. «Это прекрасный статистик». к н о это вам кажется, князь, что Ленин только статистик». На этом разговор и закончился, после чего Сергей Яковлевич поспешил встретиться с губернским жандармом. «Здравствуйте, Арестит Карпович. Ну как, Волохопулов закрепил приговор или нет?» «Уперся!» — поникнул Сущев Ракус. «Простите, но уперся, как старый баран в новые ворот. И не с м е с т Что делать, не знаю». «Это нелогично», — задумался вице-губернатор. «И глупо! Сейчас не такое положение в губернии, чтобы откладывать решение приговора. Коли попалась тебе глотка в пальце, так не ослабляй, дави». Мышецкий вспомнил истерику Дадо. «Давайте, — решился он сгоряча, — давайте я подпишу з него, и черт с ним возьму грех на душу. Симон Гераклович только задерживает исполнение казни, но он ее не отменит». «Нет, — сухо ответил полковник, — пусть вас это не касается. Не следует быть легкомысленным». «Разве же это опасно?» Сучёв Ракуса ушёл от прямого ответа. — С вас, милый князь, мы возьмём натурой. — То есть? — А так, вы обязаны проследить законность исполнения казни и прочее. Сергей Яковлевич посерел лицо. — м Послушайте, — возразил он, — может, и без меня задавите как-нибудь? — Порядокс, — ответил жандарм.